Глава тринадцатая. Джиланская отмель. Несмотря на старания Алана, мне не удалось изучить эти места так, как он изучил их во время похода с генералом Коупом. Я почти не замечал, какой дорогой мы шли. В оправдание свое могу сказать, что мы чрезвычайно спешили. Часть пути мы бежали бегом, часть трусили рысцой. Остальное время шли очень быстрым шагом. Мчась изо всех сил, мы дважды наталкивались на крестьян. Но хотя на первого мы налетели из-за угла, Аллан оказался наготове, как взведенный курок. «Вы не видели мою лошадь?» — запыхавшись, выпалил он. «Нет, милый человек, не видел я никакой лошади», — ответил крестьянин. Аллан, не пожалев времени, — осведомил его, что мы по очереди ехали верхом на коне, что конь куда-то ускакал, и мы боимся, не вернулся ли он домой в Линтон. Но этого ему показалось мало, и еле переведя дух, он стал проклинать свою неудачливость и мою глупость, из-за которой все и случилось. «Если нельзя говорить правду, — заметил он, — когда мы двинулись дальше, надо уметь лихо и правдоподобно солгать». Когда люди не знают, что ты тут делаешь, Деви, их разбирает ярое любопытство. А когда они думают, что знают, им до тебя столько же дела, сколько мне до прошлогоднего снега. Так как мы сначала уходили от моря, то путь вел прямо на север. Вехами нам служили слева старая церковь в Эберледе, а справа вершина горы Бервикло. Таким образом, мы снова вышли к морю неподалеку от Дирлтона. К западу, от северного берега до Джиланского мыса, тянутся цепочкой четыре островка — Крейглит, Лэм, Фидра и Айбро. Все они сильно различаются друг от друга и величиной, и формой. Самый своеобразный из них — Фидра. Это странный серый островок с двумя горбами, приметный еще и тем, что на нем виднеются какие-то развалины. Помню, когда мы подошли ближе, через дверь или окно в этих развалинах море блеснуло, как человеческий глаз. Между островом и берегом есть удобное, защищенное от западных ветров место для стоянки кораблей, и мы еще издали увидели стоящий там репейник». Напротив островков тянулся совершенно пустынный берег. Здесь нет человеческого жилья и редко встретишь людей, разве только пробегут резвящиеся ребятишки. Маленькая деревушка Джилан расположена на дальнем конце мыса. Жители Дирлтона работают вдали от моря, на полях, а рыбаки северного Бервика выходят на ловлю из своей гавани. Словом, на всем побережье вряд ли найдется столь безлюдное место, как это. Но помнится, когда мы, озираясь по сторонам и слыша громкий стук своих сердец, ползли на животе среди бесчисленных бугров и впадин, то здесь так ослепительно сияло солнце и сверкало море, так шелестели под ветром травы, так быстро юркали в норы кролики и взлетали чайки, что мне казалось, будто в этой пустыне Царит кипучее оживление. Бесспорно, место для тайного отплытия было бы выбрано превосходно, если бы только оно оставалось тайным. Даже сейчас, когда тайна была выдана и за берегом следили, нам все же удалось незаметно подползти к дюнам, спускавшимся прямо к морю. Но тут Аллан остановился. — Дэви... — сказал он. — Здесь нам не пройти. Пока мы лежим, мы в безопасности. Да только ни корабль, ни берег Франции от этого не станут ближе. А если мы встанем и начнем подавать знаки Бригу, то неизвестно, чем это кончится. — Где сейчас, твои джентльмены, как ты думаешь? — Может, они еще не пришли, — сказал я. — А если они и здесь? — то у нас все-таки есть одно преимущество. Они ждут нас, чтобы схватить, это правда. Но ведь они ждут, что мы придем с востока, а мы явились с запада». «Да», — ответил Аллан. «Вот если бы нас было больше, да завязался бы бой, тогда они остались бы с носом. Но нас только двое, Дэвид, и положение наше мало радует Аллана Брек. Не знаю, что делать. «Время идет, Аллан», — напомнил я. «Я это знаю», — ответил Аллан. «И больше ничего не знаю, как говорят французы. Просто хоть гадай, Орел или Решка. Если бы только знать, где они, твои джентльмены». «Аллан», — сказал я, — «это на тебя не похоже. Надо решать сейчас или никогда». «Не мне, не мне», — сказал он, — пропел Аллан и сделал забавную гримасу, в которой сочетались и смущение, и озорство. «Не мне и не тебе», — сказал «не мне и не тебе». Клянусь я, Джонни, славный мой, не мне и не тебе. Внезапно он встал во весь рост и, подняв правую руку с развивающимся платком, стал спускаться к берегу. Я тоже встал и пошел сзади, внимательно разглядывая песчаные холмы на востоке. Сначала его появление осталось незамеченным. Скаугелл не ждал его так рано, а мои джентльмены высматривали нас с другой стороны. Затем на палубе репейника началось движение. Очевидно, там было все наготове, ибо не прошло и секунды, как с кормы спустили шлюпку, которая быстро поплыла к берегу. Почти тотчас же в стороне Джиланского мыса, примерно в полумиле от нас, на песчаном холме поднялся человек и взмахнул руками, и хотя он сразу же исчез, в той стороне еще с минуту беспокойно метались чайки. Аллан, глядевший на корабли на шлюпку, Ничего не заметил. «Будь что будет!» — воскликнул он, когда я сказал ему об этом. Быстрее бы они гребли на этой шлюпке! Не то пройдется топор по моей шее!» Здесь вдоль берега тянулась длинная плоская отмель. Во время отлива, очень удобная для ходьбы, по ней в море стекал маленький ручеек, а песчаные холмы выселись над нею, как крепостной вал. Мы не могли видеть, что происходит по ту сторону холмов, и нетерпение наше не могло ускорить приближение шлюпки. Время словно остановилось, и ожидание казалось мучительно долгим. Хотел бы я знать, какой приказ получили эти джентльмены. Мы с тобой вместе стоим четыреста фунтов. Что, если они начнут стрелять в нас из оружия, Дэви? С этого длинного песчаного вала очень удобно стрелять. — Этого не может быть, — сказал я. — Прежде всего, у них нет ружей. Все делается секретно. Возможно, у них есть пистолеты, но никоим образом не ружья. — Надеюсь, что ты прав, — произнес Аллан. — И все равно, скорей бы подошла эта лодка. Он щелкнул пальцами и свистнул, подзывая лодку, как собаку. До берега ей оставалась приблизительно треть пути, мы уже подошли к самой воде, и мне в башмаки набился сырой песок. Теперь нужно было набраться терпения, всматриваться в медленно приближающуюся лодку и поменьше оглядываться на длинную непроницаемую гряду песчаных холмов, над которыми мелькали чайки и за которыми, несомненно, расположились наши враги. В таком славном, солнечном, прохладном месте — «Обидно получить пулю в лоб», — вдруг сказал Аллан. «И я завидую твоему мужеству, дружище!» «Алан», — воскликнул я, — «подумай, что ты говоришь!» «Да ты храбрейший человек на свете! Ты само мужество! Я берусь это доказать кому угодно!» «И ты бы очень ошибся», — сказал он. «Я опытнее и дальновиднее тебя только и всего». А если говорить о спокойном, твердом, стойком мужестве, то я тебе и в подметке не гожусь. Вот я стою и думаю только о том, как бы удрать, а ты, насколько я понимаю, подумываешь, не остаться ли здесь. Ты полагаешь, я был бы способен так поступить, если бы захотел? Никогда. Во-первых, я бы не решился, у меня не хватило бы мужества. Во-вторых, я человек настолько прозорливый, что уже видел бы себя под судом. «Вот к чему ты клонишь», — сказал я. «Алан, дорогой, ты можешь морочить старых баб, но меня тебе не удастся провести». Память об искушении, которое я испытал в лесу, сделала меня твердым, как железо. «Я назначил встречу», — продолжал я. — Мы с твоим родичем Чарли условились встретиться. Я дал ему слово. — Чёрта два ты с ним встретишься, — сказал Аллан. — Ты прямиком отправишься на свидание с джентльменами из захолмов. И чего ради скажи на милость? — мрачным и грозным тоном продолжал он. — Хочешь, чтобы тебя похитили, как леди Грэндж? чтобы тебя проткнули насквозь и зарыли в песчаном холме? А может быть, хочешь другого, чтобы тебя засудили вместе с Джемсом? Да можно ли им доверять? «Неужели ты сунешь голову в пасть Саймону Фрезеру и прочим вигам?» — добавил он с горечью. «Алан», — воскликнул я, — «я с тобой согласен. Все они негодяи и лгуны». Тем более необходимо, чтобы хоть один порядочный человек остался в этом царстве воров, я дал слово и сдержу его. Еще давно я сказал твоей родственнице, что меня не остановит опасность. Ты помнишь, это было в ту ночь, когда убили рыжего колина. И меня действительно ничто не остановит. Я останусь здесь. Престон Грэнч обещал сохранить мне жизнь. Если он предатель. «Значит, я умру». «Ладно, ладно», — сказал Аллан. Все это время наших преследователей не было ни видно, ни слышно. Позже я узнал, что наше появление застигло их врасплох. Главный отряд еще не успел подойти. Те же, кого послали в засаду раньше, рассыпались по холмам близ Джиллана. Собрать их было нелегко, а лодка тем временем приближалась к берегу. Кроме того, это были трусы, шайка горских воров, угоняющих скот. Все они принадлежали к разным кланам и не имели во главе командира джентльмена. И чем больше они глазели с холмов на нас с Аланом, тем меньше, я полагаю, воодушевлял их наш вид. Не знаю, кто предал Аллана, но только не капитан. Он сидел в шлюпке у руля и беспрестанно подгонял гребцов, и было видно, что он искренне стремится выполнить свое дело. Лодка быстро неслась к берегу, уже близка была свобода, и лицо Алана запылало от радостного волнения. Как вдруг наши друзья из-за холмов, то ли от отчаяния, что добыча ускользает из их рук, то ли, надеясь испугать, Энди пронзительно завопили хором. Этот внезапный крик среди, казалось бы, пустынных песков был и вправду страшен, и гребцы в лодке перестали грести. «Что это?» — воскликнул капитан. «Теперь лодка была уже так близко», что мы могли переговариваться. — Мои друзья! — ответил Аллан, и, войдя в воду, устремился навстречу лодке. — Дэви! — произнес он, останавливаясь. — Дэви! — Что ж ты не идешь? Я не могу бросить тебя тут! — Я не пойду, — сказал я. Заколебавшись, он какое-то мгновение стоял по колено в морской воде. «Ну, чему быть, того не миновать», — сказал он и двинулся дальше. Когда он был уже почти по грудь, в воде, его втащили в шлюпку, которая тотчас же повернула к кораблю. Я стоял все на том же месте, заложив руки за спину. Аллан, обернувшись к берегу, не отрывал от меня глаз, а лодка плавно уходила все дальше и дальше. Вдруг я понял, что вот-вот расплачусь. Мне казалось, что нет во всей Шотландии человека более одинокого и несчастного, чем я. Я повернулся спиной к морю и оглядел дюны. Там было тихо и пусто, солнце золотило мокрые и сухие пески, меж дюнами посвистывал ветер и уныло кричали чайки. Я отошел чуть дальше от моря, Водяные блохи проворно скакали по выброшенным на берег водорослям, и больше ни звука, ни движения на этом зловещем берегу. И все же я чувствовал, что кто-то тайком за мной наблюдает. Вряд ли это солдаты. Они давно бы уже выбежали и схватили нас. Вернее всего, это просто какие-то проходимцы, нанятые, чтобы разделаться со мной, быть может, похитить а может, тут же и убить меня. Судя по их поведению, первое, пожалуй, было вернее, но, зная повадки и усердие таких наемников, я подумал, что второе тоже весьма вероятно, и похолодел. Мне пришла в голову отчаянная мысль вынуть из ножен шпагу. Хоть я и не умею сражаться с джентльменами, по всем правилам, Но, быть может, мне случайно удастся ранить противника в рукопашной схватке. Но тут же я понял, как бессмысленно было бы всякое сопротивление. Ведь это, наверное, и есть тот способ, на котором сошлись Престон Гренч и Фрезер. Я был убежден, что прокурор настоял на том, чтобы сохранить мне жизнь. Фрезер же, по всей вероятности. Намекнул Нилу и его товарищам, что это вовсе не обязательно, и, обнажив клинок, я, пожалуй, сыграю на руку моему злейшему врагу и подпишу себе смертный приговор. Погруженный в эти мысли, я дошел почти до дюн. Я оглянулся на море. Шлюпка приближалась к бригу, и Алан, прощаясь со мной, размахивал платком а я в ответ помахал ему рукой. Но вскоре и Аллан, отделенный от меня морским пространством, превратился в еле различимую точку. Я надвинул шляпу поглубже, стиснул зубы и пошел прямо к песчаному холму. Взбираться на крутой склон было нелегко, песок уходил из-под ног, как вода. Наконец я ухватился за пучок длинной и жесткой травы, Росшей на вершине, и, подтянувшись, очутился на твердой площадке. И в то же мгновение справа и слева зашевелились и подняли головы шесть или семь разбойничего вида оборванцев с кинжалами в руках. Должен сознаться, я зажмурился и прошептал молитву. Когда я открыл глаза, негодяя молча и неторопливо, Подползли чуть ближе. Они смотрели на меня, не отрываясь, и я со странным ощущением увидел, как горят их глаза и с какой опаской они продвигаются ко мне. Я протянул руки, показывая, что безоружен. Тогда один из них с сильным горским акцентом спросил, сдаюсь ли я. «Против своей воли», — сказал я. Если ты понимаешь, что это значит, в чем я сильно сомневаюсь. При этих словах они накинулись на меня, как стая воронов на падель, отняли шпагу и все деньги, что были у меня в карманах, связали мне руки и ноги крепкой веревкой и бросили на траву. Затем они уселись полукругом и в настороженном молчании глядели на своего пленника, словно на опасного зверя, льва или тигра, готового прыгнуть на них в любую секунду. Немного погодя, опасения их, видимо, рассеялись. Они сбились в кучу, заговорили по-гельски и на моих глазах весьма нагло занялись дележкой моего имущества. К счастью, я мог отвлечься от этого зрелища. С места, где я лежал, Было удобно наблюдать за бегством Алана. Я видел, как лодка подошла к бригу, как ее подняли на борт, затем надулись паруса, и корабль, пройдя за островами, именовав «Северный Бервик», ушел в открытое море. В течение двух часов пребывали другие горцы в Лохмотьях, пока не собралась шайка-человек в двадцать. Одним из первых пришел рыжий Нил. С появлением каждого нового оборванца возобновлялся оживленный разговор, в котором слышались и жалобы, и оправдания. Но я заметил, что никому из тех, кто пришел позже, из добычи не осталось ничего. В конце концов, между ними разгорелся такой жаркий и злобный спор — что мне казалось, они вот-вот передерутся. После этого шайка тотчас же разделилась. Большинство гурьбой направились на запад, и только двое — Нил и еще один — остались стеречь своего пленника. Я могу назвать человека, который будет очень недоволен твоими сегодняшними делами, Нил, «Дунканов, сын», — сказал я, когда остальные ушли. В ответ он стал уверять, что со мной будут обращаться по-хорошему, не то ему придется держать ответ перед леди. На этом наша беседа окончилась, и на берегу больше не появлялась ни одна живая душа. Когда же солнце опустилось за шотландские горы и стали сгущаться сумерки, Я увидел тощего костлявого верзилу с темным от загара лицом, который подъехал к нам по дюнам на деревенской кляч. «Эй, братцы!» — крикнул он. «Есть у вас такая штука?» И он помахал бумагой, которую держал в руке. Нил протянул ему другую бумагу. Тот, нацепив очки в роговой оправе, прочел ее и, сказав, что все правильно, и мы те самые, кого он ищет, Тотчас же спешился. Меня посадили на его место, связали мне ноги под брюхом лошади, и во главе с приморским жителем мы отправились в путь. Он, должно быть, хорошо выбрал дорогу. За все время мы не встретили ни души, кроме двух влюбленных, которые при нашем приближении пустились на утек, очевидно приняв нас за контрабандистов. Путь наш проходил у самого подножья Бервик-Ло с южной его стороны. С другой стороны, когда мы шли через холмы, я увидел неподалеку огоньки деревушки и старинную церковную колокольню среди деревьев. Но вряд ли мой голос донесся бы туда, если бы даже мне вздумалось позвать на помощь. Наконец мы опять услышали шум моря. Светила луна хотя и не яркая, но при ее свете я разглядел три огромные башни и разбитые зубцы на стенах Тантеллона старинной крепости красных дугласов. Лошадь привязали к колу урва и оставили пастись, а меня ввели во двор и оттуда в полуразрушенный замковый зал. Ночь была холодная, и мои провожатые тут же на каменном полу развели яркий костер. Мне развязали руки, усадили возле внутренней стены, наш приморский житель вытащил привезенную им еду, и мне дали кусок хлеба из овсяной муки и кружку французского коньяку. Затем я снова остался в обществе своих горцев. Усевшись поближе к огню, они пили и переговаривались. Ветер задувал в проломы стен, разбрасывал во все стороны искры, и дым, и завывал на верхушках башен. Я слушал, как внизу под скалами гудело море. Я был теперь спокоен за свою жизнь и, устав телом и духом от всего пережитого за этот день, повернулся на бок и задремал. Не знаю, который был час, когда меня разбудили. Но луна уже зашла, и костер почти догорал. Мне развязали ноги, провели меня через развалины и заставили спуститься по крутой тропинке на краю скалы вниз, где в бухточке меж камней нас ждала рыбачья лодка. Мы сели в нее и при свете звезд отплыли от берега.